Глава шестая Я очнулся от того, что какой-то острый камень впился мне в спину. Еще были рывки. Словно кто-то периодически дергал мое безвольное тело, и в эти моменты в спину впивались камни. Как на руинах, честное слово. На руинах? На этой мысли я вспомнил взрыв и распахнул глаза. «Фух, ты жив!» Тихо выдохнул знакомый голос. Астарабаде я с облегчением улыбнулся. «Мой ближник выжил». «Ты как?» — спросил Астарабади. Пробежавшись мысленным взглядом по своему телу, я ничего критичного не нашел. Для гарантии крутанул поток праны побыстрее. Были бы проблемы, прана подсветила бы их своей нездоровой активностью в поврежденных местах. Нет, ничего. Ушибов полно, это понятно, но серьезных травм нет. Даже удивительно. «Выжил», — хмыкнул я. «Да нормально все. Успокоив ближника, я осмотрелся. Мы действительно находились в руинах. Вокруг нас были горы строительного мусора, а мы сами лежали в своего рода ложбинке между ними. Астарабадик куда-то полз и рывками тащил за собой меня. «Ты сам как?» — спросил я. «Пара царапин», — отмахнулся Астарабадик. «Наше крыло не задело, я даже собраться успел». В здании, где ночевала наша делегация, Астарабаде оставался чуть ли не один. Охрана, как и свита принца, по большей части была задействована в переговорах и находилась в особняке наместника. Разве что пленника не пальца, кто-то должен был остаться охранять. «Что тут происходит?» — спросил я. «Война!» — коротко бросил Астарабаде. Долго я без сознания валялся, — продолжил расспросы я. «С того момента, как я тебя нашел, минут десять прошло», — ответил он. Ну и на поиске примерно полчаса ушло. Ну, то есть я ничего не пропустил. Правда, как-то я не уверен, что этому стоит радоваться. Оказаться в эпицентре столкновения двух армейских корпусов неслабых по численности, которые еще и тяжелое ракетное вооружение применяют. Приятного мало. Что с принцем? Кишори? Еще кто-нибудь из наших выжил? Забросал вопросами ближника я. Не знаю. Покачал головой Астаробади. Я видел, как вас с кишоре отбросил взрывом, и я целенаправленно искал тебя. А на все остальное ему было плевать, понял я. Логично, в общем-то. Попадись ему, кто на глаза Астарабади помог бы. Но отвлекаться на поиски остальных членов делегации, еще не найдя меня, он бы не стал. Ладно, вздохнул я. Какой у тебя был план? Броться отсюда куда подальше, фыркнул Астаробади. «И мы ползем в сторону», — подтолкнул его к продолжению я. «На юг», — поморщился Астарабаде. «С востока от города стоят не пальцы, с запада наши. Город между ними, и они медленно его перемалывают. С севера могут идти наши подкрепления, не факт, что мы не попадем под дружественный огонь. Остается только юг». У меня мелькнула была мысль поискать принца, но я тут же ее отбросил. Если он жив, его быстро подберут свои. Маг девятого ранга тут один, ошибиться невозможно. Да искать кого-либо под перекрёстным огнём двух армий — это гиблая затея. Самим бы выжить. Понял, согласен, кивнул я. Двинулись. Астарабаде с лёгкой улыбкой склонил голову, насколько это было возможно лёжа, и шустро пополз вперёд. Я последовал за ним. Риана застывшим взглядом смотрела на опустевшую площадь. Толпа схлынула, но после панического бегства всю брусчатку около выходов с площади устилали тела. Кого-то затоптали насмерть, кто-то вяло ворочался или стонал. Ниши всех домов, выходивших на площадь, были заполнены людьми. В основном это были молодые пары с мелкими детьми. Реане врезалась в память одна такая семья старший пацан лет шести сидел на плечах у отца мелкий сверток с младенцем мужчина держал на руках а молодая мать стояла на коленях за спиной мужа и прижимала к себе среднего ребенка мальчишку лет четырех судя по ее рыданиям мальчику досталось самариана пребывала в ступоре в ее голове не было ни одной мысли все на что ее хватало это ладошкой закрывать глаза младшей сестре пусти ри Дернулась мелкая, тихо всхлипнула. Я все видела. Риана словно очнулась и посмотрела на сестру. Ту колотила мелкая дрожь, но девочка кусала губы и мужественно пыталась сдержать слезы. Все вон! Внезапно раздался зычный мужской голос, явно усиленный плетением. Освободить площадь. Работает СБ. С улиц, выходящих на площадь, показались небольшие отряды вооруженных мужчин в полностью черной военной форме и глухих шлемах. «Медиков сюда!» — громогласно потребовал тот же голос. Что ему ответили, Риана не услышала. Она крепко ухватила за руку сестру и начала осторожно по стеночке пробираться к ближайшей улице. Тут тела хотя бы не лежали сплошным ковром, можно было как-то идти. Выбравшись на улицу, отойдя метров сто от площади, Риано вздохнул свободнее. По сравнению с площадью здесь почти не было трупов, зато хватало следов других разрушений. Все стекла в витринах были выбиты, на стенах домов тут и там виднели следы копоти. Легкий ветерок гонял обрывки бумаг и разноцветных тканей. Как и на площади, все было заляпано цветными красками, и эти отголоски праздника делали картину еще более жуткой. Словно первое время чумы. Риана слышала это выражение от господина Раджат, и именно сейчас оно показалось ей как нельзя более подходящим. Где-то вдалеке раздались звуки выстрелов. Риана вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. Но она сейчас ничего не сможет сделать. Ее задача — добраться домой и довести туда сестру. Плакать и биться в истерике она будет потом, если выживет. Сталкиваться вновь с обезумевшей толпой или еще хуже с вооруженными грабителями Риана не хотела, а потому на каждом повороте сначала осторожно заглядывала за угол, и только убедившись, что дорога свободна, шла дальше. В очередной раз, выглянув из-за угла, Риана неожиданно почувствовала рывок, с которым из ее руки исчезла ладошка младшей сестры, а потом и на ее плечо опустилась тяжелая чужая рука. Эй, красотка! Раздался сальный голос. Риана с содроганием обернулась и увидела окружившую их группу из шести мужчин. Пятеро стояли полукругом чуть поудаль, а тот, который похлопал ее по плечу, держал под мышкой брыкающуюся мелкую. Все они были простолюдинами, причем из самых низших слоев населения это Риана определила мгновенно. Неопрятная одежда, не блещущие интеллектом лица, развязные позы, похабные улыбки, слабый запах алкоголя от вожака. Оружия ни у кого из них на виду не было. Но много ли нужно здоровым мужикам, чтобы справиться с двумя малолетними девчонками? «Я слуга рода Раджат», — ровно сообщила девушка. Самой ей с ними не справиться. Оставалась надежда, что отбросы общества побоятся связываться с аристократами. «Ой, как нам повезло!» — картина просюсюкал бандит. «Такая хорошенькая и такая ценная девочка!» Риана похолодела. Плевать им на аристократов. Сейчас в атмосфере неразберихи да подвыпивку этим уродом море по колено. Они пьяны даже не столько от алкоголя, сколько от вседозволенности. Служба правопорядка просто не успевает везде. Не зря Риана никого не видела на улицах за последние несколько минут. Вожак протянул к ней свою огромную лопищу, но в следующий момент грянул выстрел, и мужик осел на асфальт неопрятной кучей. Риана успела выдернуть из его слабеющих рук сестру и прижать мелкую к себе. «Пошли вон, шакалы!» — раздался откуда-то из-за спин бандитов холодный мужской голос. Бандитов как ветром сдуло. В 10 метрах от себя Риана увидела боевой отряд. Их было примерно полтора десятка. Полностью экипированные бойцы в камуфляжной форме, в бронежилетах и с оружием сопровождали совсем юного парня. Скорее даже мальчишку лет 13. Вот только глаза этого мальчишки были совсем не по-детски холодными и сосредоточенными. И на его плече тоже висел автомат. «Господин», — поклонилась Риана, — «благодарю вас». «Чья?» — коротко поинтересовался мальчишка. «Слуга рода Раджат». Парнишка неожиданно весело усмехнулся и произнес: «Ну что же, придется оказать ему услугу. еще раз». Риана встрепенулась, но мальчишка уже отвернулся от нее и приказал командиру своего отряда. «Девчонок сопроводить в особняк, отмыть и накормить, и свяжитесь с резиденцией клана Раджат, пусть их заберут». Командир молча кивнул и ткнул пальцем в двух бойцов. Тем молча ударили себя кулаками в грудь и двинулись к девочкам. Мальчишка-аристократ едва заметно кивнул Риане на прощение и двинулся обратно, откуда пришел. Остальной отряд последовал за ним. «Кто ваш господин?» — тихо спросил Риана подошедших к ней бойцов. «Кому мы должны жизнь?» «Наследник рода Каспадия», — ответил один из них. Идемте, у нас нет времени на разговоры. В городе хаос, и чем быстрее вы окажетесь внутри защищенного периметра, тем лучше для вас». Да, конечно, спохватилась Риана. Ведите. За мной, бросил он и перешел на легкий бег. Риана с сестрой бросились за ним. Мерный топот второго бойца доносился сзади. И, пожалуй, впервые с того момента, как она заметила огонь на площади, Риана смогла по-настоящему выдохнуть. Спасены. Теперь они сестрой точно переживут этот жуткий день. Ваше Высочество! В кабинет младшей дочери императора ворвался начальник охраны дворца. Женщина подняла на него тяжелый взгляд ярко-зелёных глаз. С момента исчезновения императора вместе со всей его свитой в магическом пламени на площади прошло уже несколько часов. Никаких вестей от отца дочь не получила. Выжил ли он, было непонятно. По идее, должен был. На подобные публичные мероприятия никто из императорского рода не выходит без абсолютного счета. Но то пламя не оставило от людей на возвышении даже пепла, ни от кого, включая Уриана Лакшти. Это что ж за дрянь там применили, раз в ней бесследно сгинул даже маг девятого ранга? Будучи магом седьмого ранга с проявленным контуром восьмого, принцесса неплохо разбиралась в магии. Она знала, что абсолютный щит прикроет лишь до того момента, пока в нем не закончится энергия. А с этой дрянью, что бесследно растворила в себе мага девятого ранга, энергия могла закончиться очень быстро. Отец вполне может быть мертв. Старший брат на границе и сигнала нападения на него уже дошел до столицы. Конкретики в нем, впрочем, не было. Для конкретики потребуется куда больше времени. А младший брат уехал проводить открытие фестиваля красок в Джайпур. Во втором по значению городе в стране далеко не всегда это мероприятие открывал член императорского рода, но раз в несколько лет император посылал туда кого-нибудь из младших детей. Благо, брата успели предупредить об опасности, и на площадь в Джайпуре он не вышел. Охрана вообще должна была скрутить его и уволочь в ближайшее убежище. Итогом всего этого стал тот факт, что принять на себя руководство действиями силовиков в столице, кроме нее, было некому. И, как ни странно, ее право распоряжаться никто не поставил под сомнение. Возможно, сыграла роль ее многолетняя деятельность по контролю над финансовыми потоками не только своего рода, но и всей страны. Младшую дочь императора в Министерстве финансов боялись как огня. Они даже своего министра так не уважали. И дворцовым обитателям жесткий характер принцессы был прекрасно известен. Даже начальник охраны дворца, несмотря на свои предельно консервативные взгляды, мог только незаметно вздыхать. Такую хватку бы до да мужику. Однако и он, и все остальные командиры силовых подразделений беспрекословно подчинялись принцессе. Некоторые еще и мысленно радовались, что младший принц волей судьбы застрял в Джайпуре. Подчиняться женщине им было крайне непривычно, но все прекрасно понимали. «Если кто-то из оставшихся в живых членов императорского рода и способен навести порядок в столице, то только младшая дочь императора». «Докладывай», — коротко бросила принцесса. «Аристократы продолжают выводить свои силы на улицы города», — ровно произнес мужчина. «А вокруг дворца образуется кольцо. Теперь уже можно с уверенностью говорить, что это попытка политического переворота». А то при покушении на императора и наследника трона это было неясно. Хмыкнула про себя принцесса. «Прогнозы?» — спокойно поинтересовалась она. Судя по плотности оцепления и скорости подхода подкреплений до установления полноценной блокады, есть еще несколько часов. «Глушилки?» — «Пока нет», — покачал головой мужчина. «Возможно, они хотят установить и запустить их все разом. Наши диверсанты определили местоположение тех приборов в южной части кольца и готовы зачистить их в любой момент. Этого будет достаточно, чтобы обмениваться с войсками сигналами с усиленных браслетов связи. «Но обычную связь по браслетам они нам перекроют», — сделала вывод принцесса. «Да, ваше высочество». В преддверии войны с Непалом держать около столицы излишнее количество войск было нерационально. Поэтому примерно половину солдат столичного сектора, как и остальных центральных секторов страны, уже пару месяцев как отправили на южную границу. Ближайшие армейцы уже были на подходе к столице, но их было слишком мало для обеспечения порядка в городе. Максимум, что они могли, это взять под контроль ключевые объекты. Никто не рассчитывал на полноценный бунт. Для военных частей, расположенных в дальних окрестностях столицы, ожидаемое время подхода составляло 6 часов. И если с ближайшими подкреплениями еще можно было бы связаться через усиленные браслеты, то до дальних они просто не добьют. «Прикажи диверсантам каждые 15 минут проверять связь с нами», — распорядилась принцесса. «Как только отклика не будет, пусть действуют. Принято. Что-то еще?» — подняла бровь женщина, видя, что начальник охраны не спешит уходить. Да, начальник охраны сделал глубокий вдох и все-таки сообщил главную новость, ради которой он пришел. «На части боевиков окружающих дворец есть герб». «Кто?» — в нетерпении рыкнула принцесса. «Лакшти». Принцесса многозначительно приподняла брови. Исчезновение Отца в магическом пламени на площади теперь предстало совсем в другом свете. Похоже, Лакшти пожертвовали даже своим сильнейшим магом, чтобы добраться до Императора. И вероятность того, что Император жив, только что серьезно снизилась. Да, абсолютный щит не пробить. Но если магическое пламя запустил маг девятого ранга, да еще и вложивший в один единственный удар все свои силы, включая резервы самосохранения, то этот удар действительно мог стать фатальным. Одна или две секунды работы абсолютного счета императора не спасли бы. А раз они смогли найти способ уничтожить отца, то и для старшего брата наверняка припасли что-то достойное. «Сына наследника трона в родовое хранилище», — приказала принцесса. «Пусть сидит там до тех пор, пока за ним не придёт кто-то из рода». «Охрану в подземелье увеличить до максимума». Головой за него отвечаешь. «Вполне возможно, он наш новый император» уже император. «Слушаюсь, Ваше Высочество», — склонил голову мужчина.